Новости спорта! Пробиться в одну восьмую финала не смогли такие сильные команды, как нигерийские орлы, камерунские львы и наши козлы. Идет музыка по лесу и вдруг слышит, кукушка кукует. Кукушка, кукушка! А сколько мне жить осталось, а? Что, больной? Опа! да нет вроде бы а чем? Ну тогда поживешь еще, поживешь. Выводим из запоя частных лиц и общественные организации. Радиосову.ру в самолете объявляет. Уважаемые пассажиры, самолет перегрузен. Нужно выпрыгнуть одному пассажиру. И дать, простите, хана всем. Вот так всегда. Как теся не нужна, она всегда тут, как тут. А как тут так ее нет? верхом на спи. Слезят на шинчу жизни. Да, нелегка солдатская жизнь. Например, я не получил медали еще за январь.